«Как вы знаете, профессор, — сказала она, — моя газета уже некоторое время исследует материалы, связанные с американской компанией МТК. Да, мне известно об этом. Верны ли мои сведения о том, что МТК финансирует эти раскопки? Да, это так. Нам сообщили, что они отпускают вам миллион долларов в год. Это близко к истине». Несколько секунд они шли молча. Казалось, что журналистка старалась тщательно сформулировать свой следующий вопрос. «В газете есть люди», — сказала она наконец, — «которые считают, что это слишком большие деньги для того, чтобы тратить их на средневековую археологию». «Что ж, вы можете сообщить этим людям», — ответил Джонстон, — «что это не так». На самом деле это обычная стоимость такого большого участка, как этот. МТК дает нам 250 тысяч прямыми платежами, 100 с четвертью непрямыми, которые идут университету, еще 80 на обучение, стипендии, оплату поездок и проживания, и еще 50 на содержание лаборатории и сохранение находок. «Но наверняка денег имеется намного больше», предположила репортерша, обматывая шариковую ручку прядью волос и часто моргая. «Она стреляет в него глазами», — подумал Крис. Он еще никогда не видел ни одной женщины, которая могла бы это делать. Для этого нужно было родиться француженкой. Но профессор, казалось, не замечал этого. «Да, денег гораздо больше», — согласился он. «Но они предназначены не для нас. Остальное — это непосредственные затраты на реконструкцию участка. Они расходуются отдельно. С тех пор, как вы, конечно, знаете, финансирование реконструкции осуществляется совместно с французским правительством». «Разумеется», — согласилась Дельвер. «Так что, на ваш взгляд, Полмиллиона долларов, которые тратит ваша команда, расходуются самым обычным порядком. Но об этом мы можем спросить Франсуа, ответил Джонстон. Но в этой части Франции работает 27 археологических партий. Они разрабатывают уровни, начиная от палеолитической стоянки. Этим занимается университет Цюриха совместно с фондом Карнеги Меллон и кончая римским Кострумом, крепостью, которую вместе раскапывают университеты из Бордо и Оксфорда. Средняя ежегодная стоимость этих проектов и составляет приблизительно полмиллиона долларов в год. Я не знала этого. Она смотрела на него, и в ее глазах читалось открытое восхищение. «Слишком открытая», — подумал Крис. До него внезапно дошло, что он может неправильно истолковывать происходящее, ведь это вполне могло быть просто ее методом получения информации. Джонстон оглянулся на Беллина, который шел несколько шагов позади. «Франсуа, что вы скажете по этому поводу?» «Я полагаю, вы знаете, что делаете, то есть говорите», — ответил Берлин. «Размеры финансирования варьируются от четырех до шести сотен тысяч американских долларов. Скандинавские, немецкие, американские исследования стоят больше. Палеолит обходится очень дорого. Но действительно полмиллиона можно принять за среднюю величину». Мисс Дельвер также смотрела на Джонстона. И насколько крепкие контакты вам приходится поддерживать с МТК, профессор Джонсон, чтобы получать это финансирование? Практически никаких. Практически никаких на самом деле. Их президент Роберт Дониджер появлялся у нас два года назад. Он влюблен в историю и был в восторге прямо как ребенок. МТК посылает сюда примерно раз в месяц кого-нибудь из своих вице-президентов. Один из них сейчас находится здесь. Но вообще говоря, они предоставляют нам свободу действий. А что вам известно о самой компании МТК? Джонстон пожал плечами. Они ведут исследования в области квантовой физики. Производят компоненты, используемые для отображения магнитного резонанса в медицинских приборах, и тому подобное, и попутно развивает несколько методик точного датирования предметов, основанных на квантовой технологии. А мы помогаем им в этом. Понятно, а эти методы действенны. У нас есть опытный образец прибора на нашей базе, на ферме. Пока что они слишком хрупкие для полевой работы, постоянно ломаются. Получается, что МТК финансирует вас потому, что вы испытываете на практике их разработки. «Нет», — возразил Джонстон, — «здесь дело совсем в другом. МТК разрабатывает оборудование для дотировки по той же самой причине, по которой финансирует нас, потому что Боб Дониджер является энтузиастом истории. Мы его хобби». «Дорогостоящее хобби». «Не для него», – сказал Джонсон. «Он миллиардер. Он купил Библию Гутенберга за 23 миллиона. Он купил руанский гобелен на аукционе за 17 миллионов. Так что наш проект для него просто мелочь. Возможно, и так. Но, мистер Донниджер, еще и серьезный бизнесмен, да». Вы на самом деле считаете, что он поддерживает вас из личного любопытства? Ее тон был легким, почти дразнящим. Джонстон посмотрел ей прямо в лицо. Мисс Дельвер, думаю, что очень трудно узнать чьи-то истинные соображения. Он тоже что-то подозревает, подумал Крис. Похоже, это ощутила и дельвер она сразу же вернулась к более деловитой манере. Конечно, вы правы, но у меня есть основания для такого вопроса. Разве не правда, что вы не являетесь владельцами результатов вашего исследования? Ведь все, что вы найдете, все, что вы обнаружите, принадлежит МТК. Да, это верно. И это не тревожит вас? Если бы я работал для Майкрософт, то результатами моих исследований владел бы Билл Гейтс. Все, что я обнаружил бы, принадлежало бы Биллу Гейтсу. Да, но вряд ли это одно и то же. Почему же? МТК, техническая компания, и Дониджер организовал этот фонд именно так, как это всегда делают технические компании. Договоренности не беспокоят меня. Мы имеем право публиковать наши результаты. «Больше того, они даже оплачивают публикации, после того, как одобрят их. Да, мы сначала посылаем наши отчеты им, но они еще ни разу не возражали. Значит, вы не видите за всем этим никакого более крупного плана МТК?» – спросила она. «А вы?» – парировал Джонстон. «Не знаю», – призналась она. «Именно поэтому я и спрашиваю вас». Потому что, несомненно, во всем этом имеются определенные аспекты поведения МТК как компании, которые чрезвычайно сильно озадачивают меня. И что же это за аспекты? «Ну, например», — сказала она, — «эта компания является одним из крупнейших в мире потребителей ксенона». «Ксенон? Вы имеете в виду газ?» да Он используется в лазерах и электронных трубках. Джонстон пожал плечами. «Они могут потреблять столько ксенона, сколько им вздумается. Я не вижу, каким образом это может касаться меня». «А как насчет их интереса к редким металлам? МТК недавно купила нигерийскую компанию, чтобы обеспечить себе стабильные поставки необия». «Необий?» Джонстон покачал головой. «Что это такое?» «Это металл наподобие титана. И для чего он используется?» «Для электромагнитов на основе сверхпроводимости и ядерных реакторов». «И вы бьетесь над загадкой, для чего МТК все это использует?» Джонстон снова покачал головой. «Вам следовало бы спросить это у них самих, мисс Дальвер?» «Я так и поступила». Они сказали, что это нужно для исследования новых магнитов. Ну вот. Разве у вас есть какие-нибудь основания не верить им? Нет, сказала она. Но, как вы сами сказали, МТК – это исследовательская компания. Они нанимают две сотни физиков для работы в своем главном центре, местечке Блэк-Рок в Нью-Мексико. Совершенно ясно и бесспорно, что эта компания занимается высокими технологиями. Да, вот я и удивляюсь, зачем компании, разрабатывающие высокие технологии, столько земли? Земли? Джонстон явно упустил инициативу в разговоре. МТК купила большие участки в труднодоступных местах в разных концах мира. «В горах Суматры, на севере Кампучии, на юго-востоке Пакистана, в джунглях Центральной Гватемалы, на высокогорном плато в Перу». Джонсон нахмурился. «Вы уверены?» «Да, они совершают приобретение и в Европе. К западу от Рима полтысячи гектаров, в Германии около Гельберга семьсот гектаров, во Франции тысячи гектаров, в известняковых холмах над рекой Лот. И, наконец, прямо здесь. Здесь? Да, используя британские и шведские холдинговые компании. Они без всякой огласки приобрели 500 гектаров земель, окружающих ваш участок. На сегодня это, главным образом, лес и сельскохозяйственные угодья. Холдинговые компании... Джонстон уже не в первый раз повторял слова собеседницы. Благодаря этому сделки было очень трудно проследить. без Безотносительно того, зачем МТК это понадобилось, очевидно, что их цель требует тайны. Но зачем эта компания могла взяться за финансирование ваших исследований, а также решила скупать все земли вокруг участка раскопок, «Понятия не имею», — сказал Джонстон. «Тем более, что сам этот участок не принадлежит МТК. Вы, конечно, помните, что в прошлом году они передали весь этот район Кастельгард, Сен-Мэр и Ларо французскому правительству. Помню, для освобождения от налогов. Но, тем не менее, этот участок не принадлежит МТК. Почему они должны покупать землю вокруг него? Я буду счастлива, показать вам все, что у меня есть по этому поводу. «Пожалуй», — сказал Джонстон, — «вам действительно следует это сделать. Мои материалы здесь, они в автомобиле». Они вместе направились к Лендроверу. Глядя на них, белин прищелкнул языком. «Ах, боже мой, боже мой, как же трудно доверять людям в наши дни». Крис совсем было собрался ответить на своем плохом французском языке, когда его радиотелефон издал сигнал. Крис? Это был Дэвид Стерн, физик, обслуживавший в экспедиции прибора. Крис, профессор с тобой? Спросите его, не знает ли он человека по имени Джеймс Уонека? Крис нажал кнопку ответа. Профессор сейчас занят, а в чем дело? Это какой-то парень из Галлопа. Он звонит уже второй раз. Хочет послать нам картинку нашего монастыря, которую, по его словам, нашел в пустыне. Что? В какой пустыне? Может быть, он немного спятил? Клянется, что он полицейский, что-то бормочет о каком-то умершем служащем МТК. «Пусть он пошлет свою картинку нам по электронной почте», — распорядился Крис. «Посмотрим, что это такое». Он отключил радиотелефон. Белин взглянул на часы, опять щелкнул языком и перевел взгляд на автомобиль, возле которого стояли Джонстон и Дальвер. Они внимательно рассматривали бумаги и головы почти соприкасались. «У меня есть собственные планы», – мрачно проронил министр. «Кто знает, насколько это затянется?» «Думаю», – ответил Крис, – «что, возможно, не слишком надолго». Спустя двадцать минут Белин, рядом с которым сидела мисс Дельвер, отправился на машине в обратный путь, а Крис и стоявший рядом профессор махали им вслед.